Глава 5 Богдана. Что? Изумленно спрашиваю я, потеряв нить реальности. Богдан мило улыбается, склонив голову на бок. Такой себе добрый котенок, а в глазах привычный хитрый блеск, обещающий шалость. Хочу познакомиться с тобой, не против. Смотрю на него, как на душевно Смотрю. и не могу подобрать слов, потому что все крутящиеся в мыслях фразы нельзя произносить приличным девушкам. Он делает шаг, оставляя между нами непозволительно ничтожное расстояние, и я поднимаю голову выше. Дыхание сбивается с привычного ритма, волна ностальгии разливается растущей печалью в душе. «Нет, прочь! Я себе пообещала!» «Он уже не тот!» Он меня обидел. Время, что мы провели вдали друг от друга, ничего не меняет. Мне ничего не нужно. Он мне не нужен. Против отрубаю я, собираясь пройти мимо, но мой шаг в сторону тут же дублируется. Почему? Кот, ты дурак или да? Что за цирк? Это не я веду себя как клоунесса. Да! То есть это я тут представление устраиваю. Крепче сжимаю бутылки с лимонадом. Треснуть бы его как следует, да напитки жалко. Егор все таки от сердца их оторвал. «Дай пройти», — холодно произношу я. «Нет». «Ты издеваешься?» «А по-моему, это ты издеваешься». «В каком месте?» «Да в этом самом бо!» «Я всего лишь хочу поговорить. Не о чем нам разговаривать». «А я думаю, что есть. Подумай еще раз, если получится, конечно. Может, ты перестанешь язвить и выслушаешь меня? А может, ты просто отстанешь? Если бы мы оба могли стрелять лазерами из глаз, то в клубе появилось бы два тела с кучей сквозных отверстий. Между нами не просто перестрелка, бойня, и никто не собирается проигрывать. Бо, послушай». Вздыхает Богдан, устало прикрывая глаза. Укол совести пронзает сердце. Чувствую его подавленное состояние, и прежняя маленькая Богдана тянется к лучшему другу, как в старые добрые времена. Но я не она. «Нет», — перебиваю резко, «ты послушай. Это ни к чему, ясно? Все в прошлом». «Да что ты там себе навыдумывала?», — ощетинивается Богдан. Я просто хотел извиниться за случай у входа. Нам не обязательно шарахаться друг от друга и тем более прикидываться, что мы не знакомы. Это так он прощения просит? Прелесть какая. Больше похоже на претензию, словно я во всем виновата, а не он. Да что он о себе возомнил? Распушил хвост и думает, что крутой? Я ему сейчас два средних пальца показала бы прямо перед моськой. Да руки заняты. Извинения приняты. Это все? Какая же ты тяжелая! Выхватываю взглядом знакомую копну темных волос. Милена обнимает за шею краснощекого бармена и развязно двигает бедрами в такт музыки. Зато твоя легкая уже упорхнула к кому-то еще. Наверное, ветром сдуло. Выплёвываю презрительно и тут же жалею о сказанных словах. Богдан переводит взгляд в сторону, и это отличная возможность сбежать. Но я не могу оторваться от его лица и слежу за его эмоциями. «Зачем я это сделала?» «Ну что за идиотка?» «Теперь он подумает, что мне не все равно. А на самом деле...» «А что на самом деле?» «Ты подумала, что Милана моя девушка?» «Милена», — поправляю я. «Да хоть Магдалену усмехается он». Если тебя это так волнует, то у меня нет девушки. Мне по барабану. Он широко улыбается, показывая ровный ряд белых зубов. А так и не скажешь. Вот теперь точно все. Поиграли и хватит. Решительно обхожу Богдана, направляясь к столику, где ждет Ася. Встречаюсь с ней взглядом и понимаю, насколько все плохо. Лисёнок! Оглядываюсь, взывая к силам Вселенной, и умоляя наградить меня зырка «Ещё Еще увидимся — подмигивает Богдан, стреляя первым. Добираюсь до Аси, и точно раненый солдат падаю на стул. «Ты не представляешь, чего мне стоили эти две бутылки лимонада». «Я уже вызвала такси», — говорит Ася, и я вспоминаю, за что так сильно люблю эту птичку. «И почему я такая дура?» Откручиваю крышку и прикладываю горлышко к губам, желая, чтобы это был спасительный нектар. Но это всего лишь вода со вкусом груши. Кое-кто так не считает. Кудрявый бармен глаз с тебя не сводит. По-моему, это успех. Прижимаю холодное стекло бутылки к щеке и вспоминаю разговор с Егором. Надеюсь, он был не последним. Нужно посоветовать владельцу заведения не пускать в клуб животных, И тогда все будет отлично. Поехали домой, Ясь. Леди всегда знают, когда пора уходить. И сейчас тот самый момент. Богдан. Оставляю два полных мусорных мешка возле барной стойки и забираюсь на стул. Вроде бы все. «Спасибо, кот», — зевает Егор, медленно двигая тряпкой по стойке. «Не представляю, как вывез бы все без тебя». «Брось ты, молодец». Всё прошло отлично. Тусовка хоть окупилась. Да, удалось собрать нормальную сумму, даже не пропуская всех подряд. Еще пару тысяч таких вечеров, и я смогу подумать об открытии настоящего клуба. Круто, поздравляю. Прибереги поздравления до того момента, как это станет правдой, Серьезно отвечает Егор. Вот чем мне нравится этот парень. Такой же самокритичный и строгий к себе, как и я. Ему мало небольшой победы, либо все, либо ничего. Только так можно действительно подняться на вершину. Никаких поблажек судьбы или удачи. С ними, конечно, куда веселее, но самое важное — стремление и желание работать над собой. Ради мечты, ради будущего. А этот, как его, «гратис» — что вообще за тип? Откуда взялся? «Из интернета», — усмехается Егор. Он хорошая приманка для клиентов. На него они придут еще и приведут друзей. Можно будет брать деньги за вход. Я уже думал об этом, но тут не так просто. Этот пивун с такими заскоками, что у меня крыша едет. Но я попытаюсь договориться еще на несколько выступлений. Как у вас с ним? Нормально? Он ничего не говорил? Нет, я сделал так, как ты просил. Вывел из клуба и посадил в такси. странный он какой-то согласен ничего он так боится может у него два носа или губы как у девчонки да и фиг его знает может просто страшный как захар после недельного загула надо захи тоже маску купить чтобы людей не пугал ему только железную замком чтобы не смог бутылки в рот тянуть может и человеком станет он найдет другой способ выделиться Дружно смеемся и тело постепенно расслабляется после трудного дня. Усталость давит на веки, мысли туманит дымка сонливости. Кот, я кое-что спросить хотел. Что-то мне это уже не нравится. Слушаю. Ты сегодня с девушкой разговаривал? Я сегодня много с кем разговаривал. Рыженькая, Богданой зовут. Мне показалось, что вы ссорились, а значит, вы знакомы. Не очень хочу обсуждать Лисецкую, но и врать не собираюсь. Упираюсь взглядом в деревянную столешницу и глубоко вздыхаю. Мы вместе учились в школе. Егор молчит, и я поднимаю голову. Его задумчивый взгляд и легкая улыбка царапают ребра. Не могу удержаться от встречного вопроса. А ты ее давно знаешь? Сегодня первый раз увидел, ну или заметил. Отвечает он с раздражающей меня мечтательностью. «Понравилось?» Произношу грубее, чем хотел. «Воу!» — округляет глаза Егор. «У вас с ней что-то есть?» Незаконченный разговор, куча претензий, неприязней и детских воспоминаний. «Нет», — Цежу сквозь зубы. «Но было?» «Слишком много вопросов. Я просто...» — Мнется он. Она и правда мне понравилась. Проблем не будет? Будут. Понимаю, что меня несет, но остановиться не в силах. Барабаню пальцами по стойке. Напряжение зависает кислой вязкостью в воздухе. Я не привык уступать, — нарушает тишину Егор. Понимаю, что не должен, что это уже не моя территория. Богдан терпеть меня не может». «Да я и не собирался лезть в ее жизнь, но...» «Я уже ничего не решаю. Это было решено много лет назад». «Я тоже», — отвечая, глядя Егору в глаза. «На наши деловые отношения это никак не влияет». «Естественно», — киваю я и спрыгиваю на пол. «Вынесу мусор и пойду к себе». «Хватаю мешки и тяную их за собой по полу». «Кот!» Останавливаюсь, но не оборачиваюсь. Мне не хотелось бы ссориться с тобой. Да, смотрю в пустоту. И мне тоже. Пытаюсь устроиться поудобнее на жестком кресле и закрываю глаза. Что я делаю? Мне ведь это не нужно. Ибо права, Все в прошлом. Воскрешаю мысленный ее образ». Колючий взгляд голубых глаз в обрамлении темных ресниц, волны рыжих волос, губы, кричащие, что я болван. Как же мне хотелось просто обнять ее, хотя бы на секунду схватить за плечи и прижать к груди. Лисенок, ну зачем? Зачем мы снова встретились? Я еще не готов, и ты наверняка тоже. Сможешь ли простить? Сможешь ли понять меня в этот раз? Остались ли еще чувства? Какие-то определенно да, но какие? Кто ты для меня? Подруга детства? Бывшая девушка? Родная девочка, рядом с которой мне страшно быть неправильным? Быть самим собой, потому что боюсь разочаровать? Рука тянется к телефону. Дисплей мягко светится в темноте комнаты. Я не делал этого уже очень давно. Но пальцы помнят путь лучше, чем голова. захожу на страничку к Вадику Шевчуку. С аватарки на меня смотрят два улыбающихся лица. Довольный Вадос и Маруся. Одноклассник почти не изменился. А вот одноклассница... Я ее не узнал бы, если встретил случайно на улице. Вместо щек, скулы. Вместо тонких блондинистых волос — копна русых кудрей. Шевчук как знал, схватил себе пухленькую добрую девочку — А теперь она превратилась в настоящую куколку. Ему, наверное, многие завидуют, но не я. Или, если точнее, не в том смысле. Зависть грызет меня из-за того, что им удалось сойтись еще в школе, а потом сохранить отношения, даже когда они разъехались по разным городам. Не так уж это и невозможно. Нахожу среди списка друзей нужное имя и фамилию. Лисецкая меня, конечно же, заблокировала, но фейки никто не отменял, а страница у нее открыта. Статуса нет. На стене подборки с фильмами в жанре мистического триллера и 10 фотографий. Самая первая из них выложена больше двух лет назад. Богдана в желтом пальто и вязаной шапке шагает по парковой дорожке, усыпанной осенними яркими листьями. На лице скромная улыбка. Во взгляде Лисья хитринка с крупицей недовольства. Вот такую Бой я помню. Маленькую, нежную, добрую, немного вредную, но максимально честную. А на последней фотографии она с той девчонкой, которая была сегодня в клубе. Селфи, сделанное пару месяцев назад, с счастливой подписью об окончании сессии. Мы выжили, можно обжираться салатами с чистой совестью. Здесь Богдана уже другая. Смелая, гордая, бросающая вызов. Именно та, которая сегодня несколько раз послала меня куда подальше. Может быть и правда оставить ее в покое. Может, Егор как раз тот, кто ей нужен. Он хороший парень. Уверен, он ее не обидит. Да она и сама уже не позволит. Значок онлайн мигает, как красный огонек перед взрывом бомбы. Чувства берут контроль над ситуацией. И скоростной автомобиль, в багажнике которого завязан мой разум, несется в стену на полной скорости. Заношу палец и нажимаю на кнопку «Написать сообщение». Богдана Из приоткрытой форточки веет морозным ночным воздухом. Ася мирно сопит в подушку, натянув одеяло до ушей. А я радуюсь маминому подарку на Новый год. Махровый тёплый пижаме и шерстяным носкам. Приглушенно мерцает экран ноутбука, на котором люди сражаются против зомби. Хорошо, что завтра воскресенье, и я могу позволить себе не спать полночи, а потом выспаться. Сосредоточенно наблюдаю, как один из главных героев шагает по темному помещению с пистолетом в руке. Нагнетающая музыка обещает скорый взрыв мозга. Сердце подстраивается под медленный звук шагов. Вытягиваю шею, задерживая дыхание. На весь монитор появляется рычащая рожа зомби, и в этот же момент приходит оповещение о сообщении ВКонтакте. Дергаюсь точно от удара током и зажимаю рот ладонью, чтобы заглушить шумный вдох. «Лисецкая, выкину к чертям твой ноутбук. Хватит смотреть ужасы ночью», — бубнитася. «Прости», — шепчу я, — шаря руками по одеялу в поисках выпрыгнувших из ушей наушников. «Скорая не нужна?» «Нет, все в порядке». «Хорошо». Ася отворачивается к стене, и уже через пару секунд я слышу ее ровное глубокое дыхание. Сворачиваю вкладку с фильмом и открываю социальную сеть. «Кто там решил постучаться ко мне в два часа ночи еще и в такой момент?» Если это Маруся, которая снова поссорилась с Вадиком, то я им обоим муши надеру. Смотрю на новое сообщение и только с третьего раза разбираю ник. У кого-то явно проблемы с фантазией, ну или с родственниками. Открываю диалог, чтобы отправить в далекое путешествие этого ночного писателя и натыкаюсь на длинный текст. Голосариус неведомый. Доброй ночи, прекрасная незнакомка. «Ты сегодня так быстро сбежала из тайной комнаты, что мы даже не успели пообщаться. Как насчет исправить это упущение?» Подмигивающий смайлик. Приторность и банальность обращения мгновенно отталкивают, но фразы «не успели пообщаться» смягчает настрой. «Неужели это Егор?» Больше я ни с кем не знакомилась. Закусываю нижнюю губу и набираю ответное сообщение. «Богдана». «У меня были причины поскорее уйти оттуда. Слишком много животных». Смайлик, закатывающий глаза. Глассариус неведомый. «Ты не любишь животных?» Смеющийся Смайлик. Богдана. «Только если они хорошо воспитаны или в наморднике». Глассариус неведомый. «А как же рыбки? Им тоже нужен намордник?» Богдана. «У меня была рыбка, которая сожрала всех соседей по аквариуму за одну ночь». Так что да, иногда и рыбкам не помешает наморник. Глоссариус неведомый. Интересно. Улыбочка. Тогда как насчет кошек и собак? Говорят, о человеке можно очень многое сказать, узнав, кто он. Кошатник или собачник? Богдана. Точно не кошатница. У меня аллергия на усатых-полосатых. А вот собак люблю. Глоссариус неведомый. У тебя есть собака? Богдана. Есть. Дома у родителей. Смесь бульдога и божьей коровки. Зовут редиска. Глоссариус неведомый. Забавное имя, улыбочка. Ты придумала? Богдана. Решили на семейном совете. А кто у нас ты? Кошетник или собачник? Глоссариус неведомый. Мне больше нравятся дикие животные. Лисы, например. Подмигивающий смайлик. Богдана. Какой ненавязчивый подкат. Глоссариус неведомый. «Не сработало?» «Богдана». Не, -а. «Глоссариус неведомый». «Дай мне еще один шанс». «Смайлик-ангелочек». «Богдана». «У тебя есть еще две попытки». «Смайлик в черных очках». «Глоссариус неведомый». «Крутышка, да?» «Ну ладно, я согласен попытать удачу». «Улыбочка». Серия сериала так и остается недосмотренной. Переписка захватывает меня. Не задаю прямых вопросов о личности собеседника, ведь уже разгадала ее в два счета. Просто общаясь с Егором, поймав волну легкого флирта. Доходит до того, что мы начинаем мериться чувством юмора, перебрасываясь любимыми мемами. Победителя нет, только мурчащий в горле смех и напряженные от улыбки щеки. Кажется, мы с ним понимаем друг друга. Это огромный плюс. Время отсчитывает минуты и часы. Столбик переписки растет с сумасшедшей скоростью. Глассариус неведомый. Кажется, скоро можно будет желать доброго утра. Ты там как? Держишься или уже спишь? Я общаюсь с твоим астральным телом. Богдана. Ты общаешься с последней бодрствующей извилиной моего головного мозга. Нужно ложиться спать. Глассариус неведомый. Тогда желаю тебе сладких снов. Умиротворенный смайлик. Было очень приятно поболтать. Надеюсь, твоя извилина расскажет остальным, что я хороший парень, и завтра, точнее сегодня, когда я напишу, ты мне ответишь. Улыбочка. Богдана. Ничего не могу обещать. Смайлик с хитрой улыбочкой. Спокойного утреннего и дневного сна. Спящий смайлик. Глосариус неведомый. Вот так значит. Махнула хвостом и сбежала. Богдана. А чего ты ждал от лесы? Глоссариус неведомый. «Я хорошо разбираюсь в охоте. Тебе не уйти. Засыпай, лисичка. Еще раз сладких снов». Подмигивающий смайлик. Перечитав первые две фразы еще пару раз, закрываю крышку ноутбука и убираю его под кровать. Напор Егора немного пугает, а с другой стороны будоражит. «За мной уже давно никто не ухаживал. Очень давно». Ася говорит, у меня на лбу написано: Не подходи, я нервная и вредная злючка, которая съест ложкой твой мозг и запьет теплой кровью. Но это неправда. Если быть уж совсем честной не всегда правда. Нельзя нравиться всем, точно так же, как и ты не можешь любить или ненавидеть каждого. Люди разные и вызывают многогранный спектр чувств от любви к безразличию и дальше к ненависти. А между ними есть еще тысячи вариантов и полутонов, которые и делают нас людьми. Переменчивыми и странными, непонятными для одних и идеальными для других. Мы не роботы, невозможно запрограммировать себя или стереть нежелательный код из сердца и души. Мы живем в непостоянстве и должны соответствовать этому хаосу. Веки мягко опускаются вниз, темнота поглощает, А трепещущая в груди радость успокаивает уставшее сознание. Может быть, я снова окажусь в прекрасном море под названием Любовь? Было бы здорово. Единственное, на что я надеюсь, что в этот раз моя лодка будет крепче, чем в предыдущей, не сможет выдержать все штормы, которых увы, не избежать. Слышу сквозь сон топот и возню. Звук наливающейся воды и стук железной ложки о керамические края кружки. С трудом разлепляю глаза. Ася сидит на кровати по-турецки. Она либо зла, либо расстроена. Не могу до конца понять, ожидая окончания загрузки системы распознавания лиц. «Доброе утро», — хриплю я. «Уже три часа дня», — сурово резюмирует Ася. «Тогда добрый день». «Не такой уж и добрый», — бросает она и подносит кружку к губам. «Ай, черт, горячо! Да что ж ты такое? Что я сделала Вселенной? Почему она меня так ненавидит?» Уже и без каких-либо систем ясно. Все очень плохо. Только вот что могло случиться за то время, пока я спала? «Ася, в чем дело? Вот скажи, что со мной не так? Я страшная, да? Как крокодил?» Сон как рукой снимает. «С чего ты это взяла?» «А то, что у меня после Костика никого не было. Даже намека на симпатию. А прошло уже семь... нет, восемь месяцев!» «Я точно страшная. Он мне так и сказал, что я, кроме него, больше никому не буду нужна». Приплыли. «Единственное страшное здесь — это состояние моей подруги. Нужна срочная реабилитация». Скорая сладкая помощь. Одевайся, командую, я вскакивая на ноги. Живо! Вот что ты кричишь на меня! Тебе-то я что сделала? тихо произносит Ася и опускает голову. Каждый месяц одно и то же. У воробьевы есть одна маленькая особенность. Она 30 дней копит все негативные эмоции и мысли, а на 31 первый выливает их водопадом слез. Ась, ласково улыбаюсь я, тебе нужно проветриться. Смотри, какое солнышко на улице. Давай мы сейчас соберемся и пойдем есть твои любимые пончики. Ты хочешь, чтобы я была не просто страшная, как крокодил, а еще и жирная, как бегемот? забывает она. Тяжелый случай. Наверное, самый худший из всех, что я видела после ее расставания с костиком. К слову, он был тем еще козлом. и она правильно сделала, что бросила его первая. Забираюсь на кровать подруги и заглядываю в покрасневшие от слез глаза. «Что тебя на самом деле так расстроило?» «Сон». Серьезно? «Собираюсь посмеяться над этой глупостью, но вспоминаю недавние события и встречу с котом, и мне уже не смешно». «И что приснилось?» «Ася прячет нос в чашке» И я аккуратно касаюсь ее плеча. Расскажи, и мы подумаем над этим вместе. Сны ведь всего лишь игра нашего подсознания. Может быть, получится понять, что на самом деле тебя тревожит». «Мне снился Тёма». Она запрокидывает голову и упирается в стену. «Он был такой красивый, с цветами и в блестящих туфлях. Я шла к нему навстречу, а потом он как начал ржать». король коней бы позавидовал. Он уронил букет, схватился за живот и смеялся, пока вокруг не появились змеи. Они оплели Артема со всех сторон и начали душить. Я пыталась прорваться, чтобы спасти его, но не смогла, и он стал целовать их, представляешь? В засос! А после посмотрел на меня с дикой улыбкой и сказал... Ася замолкает, и я легонько сжимаю ее плечо, прикусив щеку изнутри. чтобы не встать в один ряд с Тёмой и Королем коней. Он сказал, что не встречается с крокодилами. Змеи так громко шипели, что я уже больше ничего не слышала. Я посмотрела на свои руки, а они были зелеными и с перепонками между пальцев. Попробовала дотронуться до лица, а там была огромная вытянутая пасть. Пасть, Бо! С клыками и холодной липкой кожей. Жесть. Сдавленно отвечаю я. Даже в моих сериалах не показывают таких ужасов. Можешь написать в кинокомпанию и подкинуть им новый сюжет. Так и сделаю. Попросим миллиард рублей и поедем в Африку, чтобы контролировать съемки. Поцелую со змеями и девочкой-крокодил. Прикусываю язык, осознав, что шутки могут быть не к месту. А что, звучит. Усмехается Ася, опуская голову. Ее улыбка сквозь слезы добирается до души в считанные секунды. Все это глупости, но ее боль и обида настоящие, и неважно сон это или реальность. «Ась, ты совсем не похожа ни на крокодила, ни тем более на бегемота. Это просто дурацкий сон». «А еще в гороскопе для дев написано, что все наши желания сбудутся совсем не так, как мы хотим». Толкование, снов и гороскопы — все признаки безответной влюбленности на лицо. «Главное, что сбудутся. Разве нет?» «Получается, что нам с Тёмой не быть вместе?» — печально спрашивает подруга. «Мне хотелось бы сказать ей то, что поможет и успокоит. Соврать и посыпать ложь цветными сладкими бусинками. Но я говорю правду. Я не знаю». Ася, понимающий, кивает, не смотрит в чашку с такой скорбью, словно там утонул маленький оракул, который знал ответы на все вопросы. «Ты там про пончики говорила. Если уж я крокодил, то парочка мне уже точно не повредит». Гуляем с Асей по парку недалеко от университета. Прохожие, укутанные в шарфы, спешат по делам. Пончики перевариваются в желудке. «Я дурочка, да?» спрашивает Ася, пиная окаменевшие снежки по дорожке. «Нет, ты не дурочка», — повторяю в сотый раз. «Ась, ты умная и замечательная, но бывают вещи, которые нам не подвластны. Нужно просто идти дальше, не оглядываясь». «Но если тебе кто-то по-настоящему нравится, как от него отвернуться?» «Если это насчёт Тёмы, то ты хоронишь себя раньше времени. Ведь вы только начали нормально общаться». «Все становится понятно уже в первые пять минут, Бо!» «Симпатия либо есть, либо ее нет!» «Вся эта чепуха про завоевание — миф!» «Иногда ты не в силах разглядеть человека сразу!» «Ты мастер успокаивания, конечно, но я уже потеряла надежду!» «Он мог бы написать мне, да хотя бы в друзья добавить!» «Ась, я устрою вам еще одну встречу, но придется немного подождать!» «Ну, или не придется!» Медленно заканчиваю я. На соседней дорожке замечаю парочку. Парень стоит у большого сугроба, ссутулившись и засунув руки в карманы. А рядом с ним на краю скамейки сидит девушка с королевской осанкой и что-то эмоционально объясняет. Тёма поворачивает голову и встречается со мной взглядом. Хватает секунды, чтобы понять. Друг в большой беде. Лариса не змея, конечно. Но крысы ещё та.